Сегодня развоз товара прошел относительно быстро, относительно большинства предыдущих развозов. К половине пятого кузов опустел, возврата просроченного пива, слава богу, не было, правда, в двух киосках оплатили реализацию, приходилось возвращаться в контору. — Ну что, Саша, я на метро доеду, — сказал Дробов, — а то опять по пробкам. — Давай. — Давай. Саня явно обрадовался, он еще успевал до вечернего потока добраться до своего жулебина. «Кстати, как ты говорил, ту певицу зовут?» «Какую?» После возни с упаковками и накладными Дробов с трудом воспринимал что-то другое. «Но утром говорили, ты еще напел про ресницы. Барби, гляну, в последнее время что-то тянет поностальгировать. Оказывается, было там интересное, и все эти комбинации совсем по-другому слушаешь». — Да, верно. Дробов сел в метро, доехал до авиамоторной, вручил накладные и двадцать четыре тысячи выручки Светлане. Та расписалась в получении денег и дала расписаться Дробову. Все молча. Из ушей торчали проводки. — Что слушаешь? — спросил Дробов. — А? — Аудиокнигу. Трое на четырех колесах. — Ясно. Дробов уважительно, но и разочарованно кивнул. Почему-то был уверен, что у нее там тоже играет что-нибудь старенькое. «А кто автор?» «А?» Светлана уже с раздражением посмотрела на него. «Да нет, так. Я свободен?» «Да, до свидания». Миновал проходную, кивнув коротко охраннику, но уже другому, неутришнему, по безымянному переулку, а вернее по проезду между заборами, пошагал к метро. Если поспешить, то доедет до дома без давки. Чёрт, тут же разозлился на себя только из-за заботы, что о том, чтобы утром проехать свободно и вечером тоже. Зазвонил телефон, жена беспокоится. Не-не, это оказалось Паша, гусь-барабанщик. Слушай, тут прояснилось, завтра репетиция. Понял, там же? Ну да, там же, и подумаю, чем репертуар обновить. Попробую. Снул у телефон в карман и наткнулся на Супермена. Так и протаскал весь день, достал, не глядишь, вырнул за забор. Группу назвали Антидот. Отточили пять композиций и записали демо. Фирмины штамповали десятка два CD-дисков, немалых денег это тогда стоило. Раздали послушать директорам клубов. Удалось выступить на нескольких сборных концертах. приняли неплохо хотя в общем всех неплохо принимали главное чтобы жёстко было динамично драйвово после концертов получали небольшой гонорар потом была запись альбома тяжёлая долгая мучительная чуть окончательно тогда не разбежались но записали заказали обложку отпечатали сотню экземпляров развезли по рок-магазинам ларькам На продаже брали альбом неохотно. Первым делом спрашивали: "А что за лейбл?" Сами поначалу гордо отвечали парни. На них смотрели с усмешкой: "И вы думаете, неизвестную группу с неизвестным лейблом будут расхватывать?" Действительно покупали диски очень неохотно. И несмотря на все попытки, вялые, правда, какие-то неправильные пробиться, обрести известность, антидот оставался одной из сотен подобных групп. К тому же оказалось, что в России и мире существует ещё несколько антидотов. Раза 2-3 в месяц играли в сборниках, пару раз удостоились сольников в клубах, но было продано всего несколько билетов, и с тех пор о сольниках речи не шло. Продолжали репетировать, делать новые песни, ругались, спорили. В юности Дробов был уверен, что 20 лет это огромный срок. существует вся настоящая жизнь. И вообще век человека, строго говоря, делится на три части, каждая длинною по 20 лет. Первые 20 подготовка, вторые активный период, а третий увядание. Представить себе человек после 60 было трудно. В старики казалось тогдашнему дробову не совсем уже людьми. Так же ждущие смерти существа. А уж представить себе рокера-долгожителя было вообще невозможно. Начиная заниматься музыкой, Дробов посмеивался над стартовавшим как раз в то время парадом юбилеев. «Двадцатилетие машины времени», «Аквариума», «Десятилетие ДДТ», «Центра», «Пикника», «Звуков Му», «Наутилуса», «Крематория», «Алисы», «Браво», «Коррозии металла», «Гражданской обороны». «Монстры, блин! Настоящие годы за три успевали встряхнуть болото, а эти?» «А как получилось у них? Вот и их группе двадцать лет, и что?» «Ничего не встряхнули так. Повибрировали в болотной жиже, замирая на долгие месяцы». <мес> «Месяцы долгие, а двадцать лет пролетели стремительно?» «Что запомнилось? Что можно выудить?» даже не из скудной истории группы, а вообще из его этой, как он когда-то считал, настоящей жизни. Не забывалось, как в последний раз носили родители, чтобы куда-нибудь поступил. Дробову тогда было двадцать шесть. «Хватит уже болтаться», — необычно для себя жестко говорила мама. «Пора серьезную специальность иметь». Он тогда и сам подумывал об этом. Без образования ему действительно мало что светило. Но как-то учиться вместе с семнадцатилетними стыдно уже. И, в общем, не стало никуда поступать. Что ещё? Ну, встреча с будущей женой познакомились на концерте группы Крематорий. Хороший был концерт, у нас звучали старые песни. Армен Григорян грустно исполнял энергичную вообще-то тему. И у Тани на стене нарисовал я облака и слона с ослом, летящих в никуда. И она ложилась спать, схватив слона, закрыва, а просыпалась с хвостом осла. Девушка рядом с Дробовым подпевала, и когда песня кончилась, он спросил, «А вас не Таня зовут?» «Нет, Наталья, я еще жива». У песни был припев «Жаль, что она умерла». «Извини», — кивнул Дробов. «Ну, Таня, судя по всему, была классной. Может, выпьем что-нибудь?» За их спиной был бар. Девушка легко согласилась. «Давай. Только узнаем, какая следующая будет. Мусорный ветер послушать хочу». Следующей песней был не мусорный ветер, и они пошли к бару. «Я первый раз на крематории», — сказал Дробов. «Хотя воспоминания у меня с ним очень мощные и связаны». «Какие?» «Я с билетом на него в армию уходил». До последнего надеялся, что отправку перенесут и схожу. А довелось только теперь. — Ты в армии был? — Наталья посмотрела на него с интересом. — Ну да. — А откуда приехал? — Куда? — Сюда, в Москву. — С Большого Тишинского переулка. — Москвич. — Не похож. — А ты? — Я с Полежаевской. — Ничего себе. — Почти, получается, соседи. — Да. После этого стали встречаться. Дробов подарил ей диск с песнями своей группы, сам сделал сборник из не очень матерных и примитивных. Наташе понравилось. Как поначалу она не поверила, что Дробов — москвич, так и он не верил, что она родилась и прожила свои двадцать шесть лет в столице. Нетипичная москвичка. Хотя... Хотя их очень много, таких нетипичных, просто ведут незаметный образ жизни, словно прячутся от этого круглосуточного шума, суетни битв за деньги, за славу. Окончила после школы бухгалтерские курсы, работала в бухгалтерии одного научно-популярного журнала, который когда-то в советское время пользовался спросом. А теперь около 500 подписчиков, около 1000 покупателей. Когда Дробов впервые побывал в их редакции на Новой Басманной, просто глазам не поверил. Показалось, что попал в декорации фильма о глухом застое: громоздкие толстенные шкафы с этими то пыльными книгами подшивками, скрипучий шевелящийся паркет под ногами, фанерная обшивка на стенах, всё покрыто потемневшим лаком. В кабинетах большие столы, тяжёлые стулья, которые женщины с одного места на другое не переносили, а перетаскивали. И хоть в то время уже стали компьютеры, но на сейфах, шкафах, на широких подоконниках, как какой-то ветеранский резерв, пишущие машинки. Люди в этом здании были тоже словно из прошлого, проводили рабочий день неспешно, в полусне, с постоянным жеденьким чаем, печеньками, ленивыми разговорами. Дробовой опять вспомнился фильм Курьер, и, наверное, этих заповедников по Москве ещё оставалось сотни и сотни, а может, и в свежих офисах создавалось, устанавливалось нечто подобное. Наталья не имела больших запросов, претензий, и Дробовое это особенно в начале отношений раздражало. Симпатичная, не глупая девушка живёт так тихо и скромно, бы ты кто-то когда-то напророчил, что никуда никогда она не пробьётся, ничего не достигнет, если не поверит и сунется в московский водоворот, то потеряет то немногое, что имеет. И замуж за Дробова она вышла, кажется, не по любви, а так встретился подходящий парень, не алкаш, не подонок какой-нибудь москвич, подходит, можно связать с ним жизнь. Но теперь после 12 лет вместе её ровность, скромность очень дорого вонравились и только укрепляли семью. Да мой он ехал без боязни нарваться на скандал, проблемы почти всегда решались спокойно. Удивительно, у него за эти годы ни разу не возникало желания другой женщины. Хотя в юности был уверен, что их будут десятки, сотни. Для этого считал только и стоит жить. Секс, рок-н-ролл, ну и легкие наркотики бы неплохо. Смешно, конечно, вспоминать об этих принципах. Но, наверное, подобное, по крайней мере, желание обладать женщинами, многих и толкает лезть на Олимп. У ну, Дробова не получилось. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека, любимая и убаюкивающая своим спокойствием жена — Послушная дочка. Сносная работа. Есть и хобби, и одновременно средство для подработки. Гитара. Открыл дверь, в нос ударил запах жареного мяса и дробов сразу и резко почувствовал, что очень голоден. За весь день съел один беляш. "Привет", сказала Наталья, появившись из их комнаты с лёгкой улыбкой, подошла, подставила щёку, Дробов поцеловал. "Раздевайся, ужин готов". Да. Папа, привет. Как-то, как в детстве подбежала дочка, прижалась, игрушки отдал. Отдал хорошей женщине. У неё сын и дочка. Иглянул на жену, не кольнуло ли её это? Хорошая женщина. Нет, Наталья ответила с голышевским кивком. Хорошо, правильно сказал. Дочка облегчённо выдохнула. Пусть играют. Потом ужинали. Бубнило радио из старенькой магнитолы Томми. Дробов не слушал, ел напряженно. Проголодался, с сочувствием отметила жена. «Нормально все на работе?» Когда-то она спрашивала, как дела на работе, и Дробову приходилось вымоченно отвечать. «Нормально, все нормально. Теперь можно даже не говорить ничего, а просто головой покачать». Ну, молчать нехорошо, и Дробов интересуется. А у тебя? — По-прежнему, слава богу. Сегодня пораньше приехала, сходили с Настей, купили колготки. Для школы разная. Да, через три дня в пятый класс поддерживает Дробов и спохватывается. А в этом году первое сентября, в субботу уже. Будет линейка, урок знакомства. А потом мы в кино собрались, добавляет Настя. — Ясно. Вечером можно в суши сходить. — Да. Дробов отодвинул тарелку, потянулся к заварному чайничку. «У нас репетиция завтра. Паша звонил». «М-м-м», — поживилась жена. «Возобновляете?» «Да вроде. Новые песни подкопились. Надо посмотреть, как что. Может...» — старался говорить так, чтобы у жены не возникло сомнения. «Может, и альбом запишем? Попробуем». После ужина дочка ушла к себе, а Дробов с Натальей к себе. «Может?» устроились на диване перед телевизором смотреть, как обычно, было нечего. Десятка два каналов, но оказавшись на любом из них, сразу тянуло переключить. Какие-то фильмы на середине, ток-шоу, больше похожие на ругачку, реклама, реклама, гон о летающих тарелках, мультики, клипы. Дробо задержался на Наташе Королёвой, она пела старую песню про маленькую страну. В первый раз Дробов увидел Королёву в армии. По воскресеньям свободным от нарядов разрешали смотреть телик, и во время этих просмотров обязательно на экране появлялась новая, жутко модная тогда, главная по-настоящему юная певица Наташа Королёва. И пела так, что солдаты стонали: "Почему умирает любовь? Мне никто никогда не ответит". Это был то ли самый конец 90-го, то ли начало 91-го. Свежие лица на эстраде были ещё редкостью. В основном продолжали петь всякие София Ротару, Людмила Сенчина, Алла Пугачёва, старавшиеся выглядеть по-современному. И парни гадали, на самом ли деле этот Наташа Королёва, такая уж молодая, из народа или стояла где-нибудь 10 лет на подпевках и теперь дождалась своего часа. Гадания происходили после отбоя, быстро перетекали в признания. Что вот бы эту Наташу сюда, мягонькую, уютную, или лучше жениться на такой девчонке, уже наверняка при деньгах. Наташ Королёва была предметом и дробовских солдатских фантазий. Сейчас ей наверняка лет 40. То и исчезает, и стилизер это появляется. Где-то читал, что у неё свои магазины. За можем за популярным стриптизёром Тарзаном, который тоже мелькает в телеке. В общем, держится на плаву в поле зрения. Как и большинство подобных ей эстрадниц и эстрадников, появившихся в начале 90-х, вот это мы ещё были из новых. Гитлицкая, конечно. У этой действительно голос потрясный, песни качественные, клипы стильные, нереально крутые для того времени. Алёна Аппина. «Татьяна Всиенко», «Лика Эмси», «Лика Стар», «Лада Дэнс». А кто пил энергично? «Дави на газ, все будет джаз, все будет джаз». «Лика Стар», кажется. «Переключи», — с жестким раздражением попросила жена. Дробов очнулся, на экране танцевали длинноногие поджарые девушки — а огромный бессмертный шафутинский скуп и, как одолжение, выпускал изо рта в микрофон слова. «Так лучше веселиться, чем работать, так лучше водку пить, чем воевать, и вспоминать за вами на заботы, и белые костюмы надевать». Дробов испуганно ткнул пальцем в кнопку. «Хм, не замечала, что тебя на попсу потянуло», — усмехнулась Наталья. «Ты, ты я, так...» — задумался, и он снова стал путешествовать по каналам. Малахов что-то выпрашивает у заплаканной женщины. Реклама Тайда, реклама мегафона, тайна египетских пирамид. Пойду в компьютере посижу, сказал дробов. Надо на завтрашнюю репу настроиться. Конечно, Лёш. И жена погладила его по руке. Компьютер у них был один, стоял в комнате дочки, отдельный стол, незамусоренный бумажками, без делушек. Наталья, испытывающая уважение к любой электронике, очень заботилась о стиральной машине, холодильнике, телевизоре, DVD и, конечно, о компьютере. Стол с программным блоком, специальной ячейки, монитором, клавиатурой, решётками для дисков вообще выглядел как некое домашнее животное из фильма про будущее. Настя взглянула дробов в комнату, дочка как раз сидела за столом. Ты мне уступишь на часок? Сейчас доиграю. «Давай. Позовёшь?» «Угу». Дробов прошёл на кухню, налил себе с полчашки чаю, встал у окна. Начинало темнеть. Во дворе за тополями играли дети. Дальше серели гаражи ракушки, которые уже года два, как обещали, снести. Они жили недалеко от метро «Профсоюзная». Панельный девятиэтажный дом неподалёку. Маленький парк, пруд... Когда родственники узнали, что Алексей и Наталья решили пожениться, естественно, возникло беспокойство, где они будут жить. У ее родителей двушка, у его тоже. Денег, чтобы снимать отдельное жилье, не было. И тут двоюродная сестра Наталья, которая к тому времени лет пять жила в Германии, объявила, что отдает свою московскую квартиру молодым в бесплатную аренду. Сама разобралась с тогдашними жильцами и... И после свадьбы Дробов с женой въехали сюда. С тех пор здесь и живут. Уже второе десятилетие. Дробов благодарен Наташиной сестре. Во многом, наверное, благодаря ей семья у них сохранилась. Но невозможно представить, как бы они жили, или с ее родителями, или с его. Он этот идиотский, вроде бы, но ну, вообще-то достоверный сериал «Воронины». наглядно демонстрирует, каково оно житьё в семейной коммуналке. Жуть и прет. Да, благодарен. Но тревога постоянно появляется, теребит, щиплет. А если сестра решит вернуться? Или деньги понадобятся, или не дай бог умрёт. А аренда двушки сейчас 1000 долларов, самое-самое малое. В общем, в подвешенном состоянии они всё это время. И ведь, интересно, за двенадцать лет не прошло это ощущение. «Пап, свободно!» — позвала дочка и попросила, когда он усаживался перед монитором. «Только не очень долго, ладно? А то я уровень до конца не прошла, сохранилась. А потом уже спать? Ладно, постараюсь. А что ты будешь смотреть?» «Так...» Дробов и сам толком не знал. «По работе надо. Насчет пива? Нет, по-другой, по-музыкальной». почитай пока или с мамой. Нельзя быть зависимой от компьютера. И подумал, пора дешёвый те ноутбук купить, так вот просить каждый раз. Было время, они с женой почти каждый день заходили в видеопрокат, брали фильмы и вечером смотрели. Ужастики, комедии, мелодрамы хорошие, катастрофы. А потом повсюду появился интернет. набитый всевозможным кино, и видеопрокат исчез. И почему-то эти вечерние сеансы у них прекратились. А ведь куда проще — включил комп, нашел подходящую киношку и смотри. Сначала традиционно набрал в интернете «Студжес» — название любимой рок-группы. Может, что новенькая о ней появилась. Впрочем, что может появиться после смерти гитариста Рона Эштона? Теперь уж точно история. Скоро и лидер группы «Игги-Поп» уйдет в мир иной, или хотя бы на покой. Ушли на покой и Боб Дилан, и Дэвид Боуи. В девяносто втором, или третьем, теперь уже точно не установишь, звукорежиссер Андрей Тропила взял и выпустил две пластинки «Студжес». Это было удивительно. Никто, казалось, не знал, что это за группа И мало ли этих ныне прочно забытых групп существовало в 60-е и 70-е? Ну, купит сотеньку экземпляров, может, и действительно мало купили, и тропила прогорел в коммерческом плане с этими пластинками. Но число поклонников давно распавшихся Студжес именно в начале 90-х стало расти, причём не только в России. Лет 10 назад Студжес собрались снова, записали новый альбом Много гастролировали, побывали в Москве, дробов с женой ходили. Да, новостей почти не было. Вот Элис Купер советует молодым музыкантам слушать «Студжес», «Ху», ранних «Роллинг Стоунс» и быть безбашенными рок-н-ролльщиками. Дизайнер Джон Варвартес включил песню «Студжес» «Down on the Street» в число пяти главных рок-треков всех времен. а «Студжес» вспомнили на вечере памяти Джонни Рамоне. Дробов изучал ссылки на группу «Студжес», а в голове продолжала вертеться неожиданно вспомнившаяся «Дави на газ!» «Ты же я все-таки пел!» «Нет, оказывается, не Лика стара, Светлана Владимирская. Нашел даже клип девяносто четвертого года в белом кружевном костюмчике, коротко стриженная». Рубит, мечась по сцене, вперед, машина любви, дави на газ, давай мы, мальчик, дави на газ. Да, песню помнит, а певицу нет. И где ты теперь, Светлана Владимирская? К своему удивлению, тут же обнаружил статью о ней в Википедии. Родилась в 68-м в Люберцах, окончила музучилище, стала солисткой группы «Клеопатра». Потом начала сольную карьеру. В девяносто четвертом была признана певицей года. После взлета своей популярности в 1998 году певица неожиданно уехала вместе с своим мужем в Красноярский край, в деревню Черемшанка. По телеканалу ОРТ показывали, что она была вообще не Виссариона. Затем певица вернулась в шоу-бизнес в 2004 году. «Да, два альбома с тех пор записала». А Лика Стар? Лика Стар, Лика Павлова, родилась в 1973 году. Оказывается, первая российская рэперша. В начале 2000-х перебралась в Италию, где ее супругом стал дизайнер и владелец мебельной сети Анджела Сечи. Еще такая Линда была, причитала «Я ворона, я ворона». Но она до сих пор довольно активна, в определенных кругах известна и почитаема, С 2008 года и по сегодняшний момент живет в Греции, выступает в дуэте с мужем Стефаносом Курколесом. Так, ладно, у этих более или менее, но жизнь сложилась. А вот Барби... Для этого ведь, скрывая от себя самого, сел за компьютер, чтобы узнать, что с ней и куда пропало. Может, она вообще ему приснилась... И песня эта про ресницы тоже. Вот бы действительно придумать во сне такой хит, пусть попсовый, но который закрутится на языке у тысяч и прославится. Как набрать в поисковике? Набрал просто Барби, и, конечно, выскочили ссылки на куклу. Покрутил ролик мышки о певице ничего. Игрушка, коллекции, игры. да, она должна быть певица. И тут компьютер сам дополнил Барби певица именем и фамилией Марина Волкова. Марина Волкова. 20 лет назад то, как на самом деле зовут певицу, тщательно скрывалось. Дескать, просто Барби, такая вот девочка из сказки, поющая сказочные песни. Ну, не сказочные, но уж точно необычные. Дробов нажал «Найти», и вот появились ссылки, выстроились сверху вниз, заголовками требуя, чтобы их скорее открыли. «Барби. Азбука любви. 1992 год. Лучшая и разная музыка. Дискотека 80-х. Если кому-то не безразлична судьба певицы Барби, жизнь, потеря популярности оборачивается депрессией». Открыл одну из ссылок, побежал взглядом по строчкам. В детстве я как-то увидел симпатичную девочку во всем розовом, распевающую рэп. Нынче хип-хопом зовется. Помню, я дико фанател от нее. Потом она куда-то исчезла. Некоторое время назад я задался целью найти хоть видео из той передачи, но так и не нашел. И вот буквально вчера ночью я выцепил-таки на ютубе ее видео. Ниже был экранчик. Дробов нажал на «плей», На экранчике появилась рябь, а поверх нее надпись «Азбука любви. Красишь ты ресницы». Аккаунт YouTube, связанный с этим видео, удален за неоднократное нарушение авторских прав. «Ясно». Дробов крутанул ролик, стал читать комментарии пятилетней давности. «Надо же, я эту песню обожала. Ходила, распевала с подружками, на магнитофон с телевизора записала». Удивительно, никакой ностальгии, одно отвращение. Через какое же вы отвращение прошли, что напевали ее? Я вот только один раз ее увидел по телеку, но почему-то запомнилась. Она мне внешне понравилась тогда, хоть я и мал был. Очень хорошо помню и девушку, и песню. Фанатеть не фанатела, но был период, когда это нравилось. Сейчас смешно, сейчас многое уже смешно. В комнату вошла дочка, остановилась у двери и, дробов почувствовал, стала смотреть на него, безмолвно требуя заканчивать. «Сейчас, Настя! Уже десять почти. Пять минут!» Дочка ушла. И я, и я ее помню, мне тогда вообще лет пять-шесть было, кажется, мне даже нравилось. Помню, была у нее еще песня про часики с кукушкой или что-то вроде этого. Помню ещё, в те времена кукла Барби была предметом вожделения каждой советской девочки. Хотя тогда уже не советской, и я не была исключением. В какой-то передаче, может быть, марафон 15, она рассказывала про то, что у неё есть настоящая кукла Барби вместе с розовым магнитофоном и даже показывала её. Я уже всего не помню, но отлично помню, что это произвело на мою детскую впечатлительную натуру просто невообразимый эффект. Я её ее... Так безумно любила эту Барби. Моя певица это Барби. Она живёт в Москве. Она прекрасна, как цветок, как роза в хрустале. Даже стихи писала про неё. Мне было лет 12-13. Боже мой, просто супер воспоминание. И как время идёт. Насбоку любви ещё было на аудиокассетах. Газета МК в те времена много о ней писала. Запомнилась мне эта девушка. Песни были исключительно о любви, с чем у Марины так ничего и не сложилось. А я вот ей не любовь хочу предложить, а нечто большее, всю вселенную. Короче, если Марина жива, зовите её ко мне. Да, она в своей бло живёт, пьяница. Пьяница. Не спешите осуждать, не знаете в какой ситуации сами завтра окажетесь. Да. Помню, будучи подростком, тоже грезил о ней. Жаль, очень жаль, что жизнь в нее не сложилась. Вспоминаю, и слезы на глаза наворачиваются. Сижу на работе, и вот совершенно ни с того ни с сего начала напевать «Красишь ты ресницы». Зашла в поиск, набрала певица Барби, и вот те она, ваша переписка. Жалко девочку. А вот если предложить ей попеть... Могу предоставить в распоряжение Марины Волковой кое-что из моего материала, который по разным причинам был забракован участниками нашей группы. Дальше ничего. Конец комментарий.